Глава 17. Выйдя из автомобиля, Злата нерешительно остановилась у входа представительства Тулиных. Честно говоря, заходить в него не хотелось, но приглашение прислал не Ратибор или Борис, а ожившая Маруша. Неужели Рат не соврал и действительно вызволил ведунью из плена неназываемого? Если это правда, то и остальное тоже может быть правдой. Или началась очередная хитрая игра князя, чтобы привязать народный княжич к себе, не волнуясь, что могу сорваться с крючка. В любом случае с Марушей поговорить стоит. Приняв окончательное решение, она решительно подошла к двери, тут же заботливо распахнутой тулинскими охранниками. «Рады приветствовать боярышню Злату Луганскую», — с легким поклоном поприветствовал ее мужчина, облаченный в полную боевую выкладку. «Тебя ждут». «Где Маруша-Подус?» «Покоях княжича. Мы проводим». «Не надо!» — раздраженно перебила его Злата, услышав эту новость. «Дорогу прекрасно знаю. Ратибор Тулин тоже там?» К сожалению, княжич убыл по своим делам. Встретиться с ним вряд ли получится. А вот это уже хорошо. Сейчас рад будет абсолютно лишним. Но и с этой ведуньей держаться нужно на стороже. Женщина опытная и может так задурить голову, что мало не покажется. Придя в апартаменты, Злата увидела Марушу, сидящую с ногами на диване и попивающую кофе из огромной кружки. «Здравствуй, боярышня!» — вежливо улыбнулась она. «Присаживайся, поболтаем. Если хочешь чего-нибудь выпить, то возьми сама на кухне, а то так уютно устроилась, что лень вставать. Здравствуй! Обойдусь. Смотри сама. А я вот как вернулась в этот мир, так не могу от кофе оторваться. Постоянно чашку за чашкой... Как ни лопнула, сама не понимаю, только давно такого наслаждения не испытывала. Чтобы этими откровениями поделиться, ты меня пригласила. Кстати, кофе водится не только у Ратибора. Почему зазвала именно к нему? Ответ простой. Я здесь живу, и покоя не прослушиваются. В первое верю, а во второе никак не получается. Борис не обращает внимания на желание сынишки, находящегося под кровавой клятвой, и обязательно понатыкал тут кучу различных устройств, допуская, что даже из туалета видео высокого качества получает. Арат отца и не спрашивал. Снес все, пока был во вменяемом состоянии, и пригрозил князю парочкой мелких, но очень неприятных пакостей, если хоть одного жучка найдет. Все комнаты проверяются. Сегодня, кстати, тоже. И про кровавую клятву забудь. Он же тебе говорил, что ее больше нет. Прямо не Новгород, а деревня в три дома. Все про всех все знают. И чего тебе еще, княжич, про меня растрепал? Многое. Мы же живем вместе. Ну и живите. Я вам зачем? Проблема в том... Точнее, две проблемы. Первая. Рад тебя любит. Искренне, честно. Знаю, что вы не пара по всем статьям, но мне важно его душевное равновесие. Вторая проблема — недоверие. Пока оно живет в тебе, совместно работать не сможете. Впереди предстоит много страшных событий, и нужно поддерживать друг друга. «Я поддерживаю только свои интересы и интересы страны», — резко заявила Злата. «Не надо мне заливать про любовь и доверие. Тулин лишился всего. Знаю, что не виновен и уши князя торчат за всеми его делишками. Только это хоть и оправдывает поступки, но не отменяет их». Есть ты, есть Рот. Пусть мнимый Ратибор утешается этим. Знаешь, Злата, никак не отреагировав на небольшую вспышку гнева, спокойно ответила Маруша, с удовольствием отхлебнув из чашки. Когда-то я была рада, что ты находишься рядом с Ратом, и что между вами зарождаются не только деловые, но и личные отношения. Это помогало ему лучше вжиться в наш мир. Теперь вижу, что произошла ошибка. Много ты о себе возомнила. Все, чем владеешь сейчас, является заслугой княжича и Бориса Сословутой. Организации и мысли Ратибора — деньги ваших отцов. Ты, по хорошему счету, плелась у них в хвосте, на подхвате. Даже я и то сделала больше, так как нынешний Ратибор — мой воспитанник, поэтому его успехи могу справедливо назвать и своими. Не смей! Я кровь проливала! Жизнью рисковала и ночами не спала! Не больше, чем любой командир средней руки а теперь нацепила корону, считая, что твое мнение единственно правильное и можешь разбрасываться людьми. Ты в княжечье без команды рата ноль. Представь на секунду, справилась бы, начав создавать все сначала. Зато именно мне княжич передал управление вместо себя поставив, ехидно выдала Злата весомый довод. Не находишь, что никчемной девчонке он такой бы подарок не сделал. Но ты же сама говоришь, что ратибор игрушка в княжеских руках. Получается, что это Борис тебя облагодетельствовал? А с кем он работал в паре до последнего времени? Правильно, с твоим отцом. Ты, папина дочка, умудрившаяся родиться в нужной семье, и ничего более. Это не мое мнение, а выводы из твоих ошибочных предположений. Допустим, что я не лгу, и Ратибор реально все делал по собственной воле. Получается, что видел в тебе потенциал, доверял, ценил и... Остановлюсь на этом не мне, служительница хозяйки зимы, о высоких чувствах рассуждать. «Хорошо подготовилась. Ощущается рука мастера. Князь сценарий читал. Не надо подводить меня к тому, что не представляю никакого значения. Я боярышня и хозяйка княжича, поэтому мое слово имеет определенную силу. А ты... Ты не ведунья, а ведьма. Я помню, как ты похитила меня из оплота, не выдержала Злата, вскочив с дивана». Рад тоже меня иногда ведьмой называет, улыбнулась Маруша. Спорить не стану. Внутри настоящей женщины уживаются оба образа, как светлый, так и темный. Поверь, ты не исключение. И за неман прощения просить не стану. Не было меня там, как человека. И искренне желаю не пройти того, что я прошла. Может, все же кофейку? Нет. Тогда и предложить тебе больше нечего. Все, что хотела, я сказала. «И я услышала. Даже то, чего не хотела. Всего хорошего, Маруша!» Выйдя из апартаментов, Злата решительным шагом направилась к своему кортежу с охраной. После сегодняшнего страшного происшествия с Хеленой Выборгской боярин славуто выделил целый отряд по сопровождению, несмотря на все протесты девушки. Расположившись на заднем сиденье бронированного лимузина, она раз за разом прокручивала в голове неприятный разговор с Марушей, с неудовольствием понимая, что проиграла по всем статьям, вспылив. Но еще сильно ссаднет на сердце от разочарования. Ратибор, которого в последнее время воспринимала чуть ли не богом, на деле оказался марионеткой. Умный, мужественный, но деревянный, с ниточками, за которые дергает Борис. Отставить представительство. «Едем в народный княжич», — приказала боярышня водителю. Сейчас ей очень захотелось оказаться в кругу верных друзей и доказать, что она не пустышка. В чем-то Маруша была права про папину дочку. Пора разорвать этот шаблон в клочья. Минут через 15 машина внезапно резко остановилась и раздался громкий звук взрыва. «Нападение!» — заорал охранник, снова дав по газам. Но уйти не удалось впереди и позади кортежа, практически одновременно рвануло. Глубокие воронки отрезали пути к отступлению. Осталось одно — принять бой. «Автомат!» — проорала боярышня телохранителю, кастуя малый шар истинного огня. «Занимаем оборону!» «Нельзя!» — жестко осадил ее он. «Перестреляют, как куропаток! Сиди в машине и не высовывайся! Это наша война! За этим боярин и приставил к тебе! Если...» Договорить он не успел. Автомобиль внезапно поднялся в воздух, перевернулся и упал на крышу. Слегка контуженная от очередного взрыва злата, мутным взглядом посмотрела на телохранителя и водителя. Оба не подают признаков жизни. Звон в ушах и головная боль мешали нормально соображать, но тело еще не забыло войну. Сорвав с разгрузочного жилета погибшего бойца армейскую рацию, она приказала в нее говорит грант гранд-лейтенант Луганская, принимаю командование на себя». Занимаем круговую оборону. Экипажи первой, третьей и шестой машины – правая сторона улицы. Второй и пятой – левая сторона. Подавлять огневые точки противника массированным обстрелом нескольких групп. Ручную артиллерию не применять. В зоне поражений есть гражданские. Отслеживать любое шевеление в окнах. Связисту головной машины вызвать подкрепление из представительства. Нет, ари благим матом по всем доступным каналам. Наши не успеют. Чтобы не путаться под ногами у Маруши и не столкнуться случайно с боярышней, я отпросился из представительства и поехал в народный княжич. Тихон встретил меня достаточно тепло, но с легкой настороженностью. Не волнуйся, успокоил я его. Военные тайны разведывать не собираюсь. Просто на огонек заскочил. Как тут у вас дела? — Хорошо, — вежливо ответил Тихон. — Будет еще лучше. Князь Борис для племени народ собирает, так что скоро новобранцы рекой потекут. — Замечательно, Рад. Лишь бы всего хватило. — Хватит. Деньгами тоже обеспечит. Крутые дела намечаются. — Опять, значит, не высыпаться. — А как ты хотел? Коротать свой век у камина и строчить мемуары о бурной молодости? Такие, как мы, мемуары не пишут. После смерти другие люди за нас их выдумывают. — Кто погиб? — тревожно спросил Эдмонд Леду, входя в кабинет. — Здравствуй, княжич. Рад тебя видеть. Никто не погиб, кроме вашей спокойной жизни. Привет, Эд. Что-то рано ты отгулял положенный отпуск. В лагере много дел. Только что оттуда. Слаживание новых боевых групп, да и хозяйственные дела теперь полностью на моих плечах. Не понял, каких групп? Кхм. Многозначительно кашлянул Тихон. Брось, — отмахнулся от него Эдмонд. Информация в открытом доступе, так что никаких приказов Златы не нарушаю. Практически все ветераны Немана вернулись в племя, даже те, кто не может полноценно встать в строй. Еще и по несколько новичков некоторые с собой привели. Вот такие дела, Рад. Прекрасная новость. Значит, поверили вам люди? Верят. Не все, конечно, но многие. Я вот тут нашему строгому Тихону уже новость сказал, но и тебе с удовольствием повторю. Рот Тулиных объявил набор в твой отряд с полным обеспечением ратников и информационной поддержкой. Поэтому и хранили спокойствие, пока ты не объявился. Если князь Борис курирует, то значит, ты снова становишься нашим вождем? Нет. Может быть, со временем что-то и поменяется, но не в ближайшие дни. Считайте меня посредником между вами и моим отцом. Злата в курсе и дала согласие сотрудничать с Тулиными. Но в ее дела я не лезу, и она сама вам расскажет, что посчитает нужным. Вскоре пришел и Расул, которому я в третий раз пересказал новость. В отличие от Леду и Тихона, он не проявил никаких эмоций, а задумчиво уставился в окно, напивая. Река волной любви накрыла, и сердцу стало горячо. Как ты меня тогда любила! Хочу еще, еще, еще. Расул, ты чего там подвываешь? Спросил я его. Чувствуя, как по спине начали не просто бегать, а метаться в панике мурашки. «Да песенка с утра в магазине привязалась, никак отлипнуть не может», — скривился он. «Волна любви, кажись, называется, для танцулик. Показали б гада, что при мне ее включил, удавил бы не раздумывая. Уже весь мозг выяло. Вот откуда я эту пакость знаю? Нет, чтобы про тяжелую пацанскую долю. Хоть и воровская тема, но жизненная». Только не музончик меня сейчас больше волнует, а твои слова, Ратибор. Такие дары, что папаша твой подсовывает, либо богам несут, либо напоминальную тризну. Что-то божественного ни в одном из нас ничего не ощущаю. Значит, опять головой рисковать придется. Раз такая спешка, то скоро. Я не прав? Прав, согласился я. Но и с этим вопросом, пожалуйста, к Злате. Вам с ней решать, как жить дальше. Отойдете в сторону, никто не волить не станет. — Выборы? Завтра гонка претендентов начинается, — поинтересовался Тихон. — Не сами выборы. Ближе к концу их стоит быть во всеоружии. Это дело не рода Тулиных, а государственное. — А подробности? — не отставал он. — А покажи мне отчетную ведомость за последний месяц. — Понятно. У каждого свои секреты. Сильный взрыв, заставивший задрожать стекла, отвлек нас. Тут же прогремели еще несколько. Мы бросились к окну и увидели вдалеке густой черный дым. «Это ж кто там так развлекается?» — первым задал вопрос Расул. Ответ на него пришел в виде связиста народного княжича. «Нападение на боярышню!» — запыхавшись от бега, проорал он. «Помощи просят!» «Тихон, сколько здесь вооруженной охраны?» «Человек 30. «Всех по машинам! Едем на выручку! шторы на окна офиса!» Гражданскому персоналу раздать стволы на случай, если сюда кто-то непрошенный сунется. Остаешься за старшего! Быстро! Время!» Мы неслись, не разбирая дороги, нарушая все правила дорожного движения. Срезав путь, пару раз заезжали на тротуары бешено сигнала, чтобы разогнать испуганных пешеходов. «Луганский! Прием! Прием!» — бубнил я в рацию, покуда не пришел ответ. «Кто это?» Наконец-то прозвучал из нее голос самой Златы, перемешанный с треском автоматных очередей. «Тулин! Ратибор Тулин! Мы в нескольких минутах от вас! Держитесь и не пальните!» «Быстрее! Боезапас к концу подходит. Прячемся за остовами бронемобилей, зажаты в классические клещи. Дома по обе стороны улицы красные, номера 7 и 12. Бьют больше с крыш, но и из нескольких окон прилетало. Гражданских вряд ли эвакуировали». Я изменяла конечный маршрут, так что толком не должны были подготовиться. «Ждем, не отвлекай!» – деловито протараторила она, как мы привыкли делать это на фронте. «Все слышали?» – поинтересовался я у сидящих в машине. «Делимся на группы. Эдмонд с половиной людей зачищает седьмой дом, а я веду группу в двенадцатый». «Я остаюсь тут», – сказал Расул. «Пока не въехали в зону глушилок, местные братве успел весточку кинуть. Скоро подтянутся. Вот с ними и подмогну». Еще Тихон сказал, что дружинников на уши поставил, хотя они тоже были в курсе. Весь эфир забит повтором призыва о помощи. Отлично! Вскоре мы подъехали к театру боевых действий. Высадившись, разделились на два отряда, но подойти ко входам в дома не представлялось возможным из-за плотной пальбы с их стороны. Потеряв несколько человек, залегли и стали беспокоить противника при прицельным, но малорезультативным, больше отвлекающим от основной цели огнем. «Так дело не пойдет. К черту все. Эдмонд, назначь командира на мою группу и атакуй, как только увидишь возможность. А ты? Уже одной ногой там». Включив боевой режим на максимум, рванул, чтобы носил к перевернутому представительскому лимузину. «Боярышня должна быть рядом с ним, так как никто разгуливать по улице ей спокойно не даст. Не ошибся». Злато использую приоткрытую бронированную дверь как прикрытие и, сильно задрав дуло автомата, шмаляла короткими очередями куда-то вверх. Не останавливаясь, хватаю ее в охапку и забегаю в ближайший подъезд. 120 метров за 3,5 секунды, да еще и часть пути с утяжелением. Рекорд! Расту! Ранена! Ору оторопевшей от такого резкого перемещения девушки. Что? Где? Не может она ничего понять. Свои! Начинай соображать! «Нет, цела почти, царапины не считаются. Патроны есть? У меня треть магазина осталась. Держи!» – протягиваю ей парочку своих. «Среди нападавших есть, Витязи?» Ни разу не применялся дар. Скорее всего, одни простые ратники, хотя и натасканы отлично. «Неважно. Сейчас поднимаемся на крышу, устраиваем на ней свето и пытаемся дать возможность нашим прорваться к домам. «Нужно хоть одну сторону улицы сделать непростреливаемой на некоторое время, а дальше легче будет». «Действуем как на Немане, используя тактику боя малыми силами в окружении?» «Да, это у нас хорошо получалось». «Хотя тут расклад немного другой, простора нет», быстро поднимаясь по лестнице, подтвердил я. «Мы практически посередине дома выйдем. Твоя сторона западная». «Поняла, командир». «На крышу мы не выбежали, а практически вылетели. Я сразу засек двух бойцов» и развалил их воздушной плетью. Судя по вспышке света и жару, слегка припекшему мою спину, грант-лейтенант Луганская тоже не Воробьев считает. Не завидую сейчас тем, кто против нее. Злой боярышня должна быть до чертиков. Ухожу вправо за вентиляционную трубу и рывком затаскиваю туда злату. Рой пуль не слабого калибра хреначит с той стороны в укрытие, но пробить его не может. Выглядываю и засекаю супостата. «Меняемся!» — говорю напарнице, пускающей один за другим небольшие огненные шары. На час за трубой устроился пулеметчик. «Жахни веером. Может, кого еще пришпаришь?» Она молча выполнила мое распоряжение, и пулемет заткнулся. Хотели было развить успех и перейти в атаку, но со стороны противоположного дома, разобравшись в ситуации, по нам тоже открыли плотный огонь. Мы залегли и, крутясь ужами на сковородке, начали отстреливаться. «Получилось!» Раздался в рации голос леду. «Обе группы на объектах! 40 секунд, и мы с вами!» Тут же сверху раздался вертолетный шум. Свои или чужие пожаловали. Но, разглядев княжескую эмблему на борту одного из них, успокоился. Свои. Внезапно, как по команде, стрельба прекратилась. У нападавших чтоб патроны закончились? Вряд ли. Но нам с боярышней подобные миролюбие только на руку. Вскоре бойцы княжича забежали на крышу, а с вертолетов спустился десант. «Ратибор?» — удивленно сказал главный. «Воевода Николаш! Опять ты!» — узнал я по голосу из-под закрытого шлема своего командира по сувальням, ныне отвечающего за охрану новгородского Кремля. «Нет, опять ты! У меня традиция появляется тебя с крыш стаскивать. Нет, чтобы в хороший кабак старого однополчанина пригласить. Еще и Злату Луганскую на этот раз с собой прихватил. Срочная эвакуация!» «Не надо!» — возразил ему появившийся Эдмонт Леду. «Странно все. Ни одного живого противника. Причем следы от пуль мало у кого видны, словно просто померли от остановки сердца. Надо! Сами померли или не сами, это пусть волхвы жизни разбираются и дознаватели. Моя задача доставить Ратос Боярышней в безопасное место. Приказы князя я не обсуждаю. Злата, Ратибор, не забыли еще, как в вертолет по шнурку подниматься?» — Десантироваться тоже придется таким же образом, так как на крышу представительства Тулиных приземлиться не смогу, маленькая площадка. — Если что, то и управлять твоей стрекозой сможем, — усмехнулся я, потихонечку отходя от горячки боя. — Да кто же вас, бедовых, за штурвал пустит, чтобы еще и в небе на собственную задницу приключений найти? Обойдемся как-нибудь. — Все, хватит лыбиться. По машинам.